Глава третья Дни, счет которым Фальк давно потерял, стали потихоньку удлиняться, и он понял, что конец года, день зимнего солнцестояния, скорее всего, уже миновал. Хотя зима вследствие глобального потепления климата была не столь суровой, как в те годы, когда город стоял на поверхности, она, тем не менее, оставалась промозглой и унылой. Часто шел снег. Фальк сообразил, если бы у него не было одежды из особой зимней ткани и спального мешка, захваченных из дома Зоова, холод причинял бы ему куда больше неудобства. Северный ветер дул настолько свирепо, что Фалька все время сбивала немного к югу, и чтобы не идти против ветра, он при первой же возможности брал курс на юго-запад. Одним пасмурным днем он шагал по берегу текущего на юг ручья, с трудом продирался сквозь густой подлесок, покрывавший каменистую, раскисшую под дождем и снегом почву. Внезапно кустарник сошел на нет, и Фальк резко остановился. Перед ним простиралась широкая река, испещренная оспинами дождя, поверхность которой тускло блестела. Низкий противоположный берег был наполовину скрыт густым туманом. Фалька ужаснула ширина этой реки. Он был потрясен мощью безмолвного черного потока, величественно несущего свои воды под затянутым облаками небом на запад. Сперва он решил, что это должно быть внутренняя река, один из немногих верных ориентиров, известных по слухам жителям Восточного леса. Однако утверждалось, что внутренняя река течет на юг, является западной границей царства деревьев. По всей видимости, Фальк вышел на один из ее притоков. Теперь не будет нужды карабкаться по высоким холмам, к тому же не возникнет проблем ни с питьевой водой, ни с дичью. Более того, Приятно чувствовать под ногами песчаный берег, а над головой чистое небо вместо угнетающего полумрака голых ветвей. Однажды утром ему удалось подстрелить у реки дикую курицу. Их кудахчущие летающие стаи встречались здесь повсеместно, регулярно снабжая путника мясом. Фальк лишь перебил птице крыло, и когда он подбирал ее, она была еще жива. Курица забила крыльями и закричала пронзительным птичьим голосом. «Брать жизнь! Брать жизнь!» Он скрутил ей шею. Слова звенели в голове Фалька, не желая стихать. Последний раз животное заговорило с ним, когда он приближался к дому страха. Выходит, где-то среди этих унылых холмов жили люди. Некая группа добровольных изгоев, вроде той, которой принадлежал Аргерт, или жестокие странники, которые непременно убьют Фалька, как только увидят его необычные глаза, или батраки, которые доставят его к своим повелителям в качестве раба. Хотя, в конце концов... Фальку, возможно, и предстояло предстать перед этими самыми повелителями, он все же предпочел бы добраться до них самостоятельно и в свое время. Никому не верь, избегай людей. Фальк хорошо выучил данный урок. В тот день он продвигался вперед с большей осторожностью и настолько тихо, что зачастую водоплавающие птицы, снующие по берегам реки, испуганно взлетали практически у него из-под ног. Однако не было видно ни троп, ни каких-либо других признаков того, что у реки живут люди. Только на закате одного из коротких зимних дней взмыла в воздух стая бронзово-зелёных диких уток и полетела над водой, перекликаясь бессвязными и искаженными словами человеческой речи. Вскоре после этого Фальк остановился. Ему показалось, что он чувствует запах горящей древесины. Ветер дул северо-запада навстречу ему, и Фальк двинулся вперед с удвоенной осторожностью. Когда начали сгущаться сумерки, погружая во тьму лес и речные просторы, далеко впереди, над заросшим кустарником и явником берегу, мигнул и исчез огонек, затем вспыхнул снова. Остановил Фалька и заставил уставиться на далекий огонек не страх и даже неосторожность, а то, что это был первый огонь, встретившийся в чаще с тех пор, как он покинул поляну, если не считать его собственного одинокого костерка. Вид огонька, сиявшего вдали, как-то странно тронул его душу.